Глава 16. «Не может быть! Не может быть! Так не должно быть!» «Это неправда! Нет!» Я мчусь вдоль ночных улиц, затянутых ливнем, в серую влажную муть. Вода хлюпает в моих туфлях и взрывается брызгами на каждом шаге и бьет по голове и плечам, обрушиваясь с неба. «Это не гроза, а какая-то адская воронка, которая проворачивает меня в своих внутренностях» заставляя бежать по спирали в неизвестность и словно специально оттягивает меня от приближения к моей цели. «Я бегу домой. Мне нужно поговорить. Нужно убедиться, что ошибаюсь. Она говорила, что я особенная. Называла это даром. Неужели? Неужели?» Гоню от себя эти дикие мысли. «Это же Ингрид, моя любимая тетя. Человек, который меня вырастил, который вложил в мое воспитание всю душу, дал мне все самое лучшее. Это же. Нет, нет, нет! Нет! Я подбегаю к дому и останавливаюсь. В окнах темно. Нащупываю в кармане юбки ключ, с трудом выуживаю его мокрыми пальцами из слипшихся складок ткани. Вставляю в замочную скважину, пальцы трясутся. Ключ проворачивается щелчком, дверь отворяется за скрипом. Я вхожу и включаю свет. В доме тепло и тихо. Раньше эта тишина меня согревала, сегодня пугает. Я делаю осторожный шаг и замираю. Секунды текут медленно, а мое сердце наоборот. Разгоняется быстро и еще больнее, толкает грудную клетку изнутри, пытаясь вырваться наружу. «Ингрид?» — зову я негромко. И в этот момент наверху что-то падает. Слышится грохот, затем торопливые шаги. «Ингрид!» Сбросив туфли, шлепаю мокрыми босыми ногами по полу. Поднимаюсь по лестнице, включаю свет в коридоре второго этажа и ускоряю шаг. Слышно, как в ее спальне кто-то копошится. Подхожу к двери и распахиваю ее рывком. «Темнота?» Все окутано тусклым светом и дымом десятков черных свечей, расставленных на полу по кругу, а посреди них «Ингрид» на коленях спиной ко мне торопливо сгребает руками в мешок какие то вещи обрезки веревок мелкие кости перья пучки опаленных огнем трав и соломы похоже это улики которые объяснили бы многое из того что здесь происходило пока я не ворвалась о не я она выпрямляется сдувая светлую прядь с лица но прежде чем это происходит я успеваю заметить бледный рубец на ее пояснице Какой-то застарелый шрам, мелькнувший между краем льняной туники и поясом юбки. Раньше мне никогда не приходилось его видеть. «А ты... ты вернулась!» — смятенно улыбается Ингрид, пряча мешок за спину. «Поздно прятать то, что я вижу в этой комнате, меня обескураживает. Неужели это происходило каждый день, когда она закрывала за собой дверь? Что это? Что тут творилось вообще?» Я быстро обвожу взглядом помещение и вижу разбросанные по полу длинные красные спички, окровавленный нож шкуры животного, крупинки соли или сахара, разводы сажи, плотно въевшиеся в половице какие-то глиняные сосуды с узкими горлышками, металлическую миску, от которой все еще поднимается дымок, и старинную книгу, лежащую на деревянной подставке. Книга достаточно древняя, ведь ее страницы стерлись и пожелтели. На них какие-то рисунки, странные схемы. Что это? Но я не успеваю сделать даже шаг. Ингрид преграждает мне путь. Ты вся промокла, промочит она, взволнованно. Идем, я напою тебя горячим чаем. Я отшатываюсь от нее. Никакого чая больше. Наверное, в моих глазах написан такой глубины испуг, что тетя теряет самообладание и отшвыривает мешок в сторону, словно горячую картофелину. «Идем!» — она пытается оттеснить меня в коридор, чтобы закрыть за собой дверь в спальню. «Так легче будет убедить меня потом, что мне все привиделось». «Нет!» — говорю я твердо. «Что там?» — киваю на комнату. «Чем ты там только что занималась?» «Идем!» — мягко говорит Энгрид. Ее улыбка настолько фальшива, что едва не соскальзывает с перепуганного лица. Тебе нужно переодеться, ты же вся дрожишь. Не хватало еще простудиться. Ее пальцы ложатся мне на руку, и я вздрагиваю. Не трогай меня! Выдергиваю руку, делаю шаг назад. Что с тобой, Нэя? Теперь в глазах тети вспыхивает едва сдерживаемая ярость. Мотаю головой из стороны в сторону. Нужно успокоиться и все осмыслить. Пазл только начинает складываться. Ответь мне, что ты сейчас сделала в этой комнате, или я сделаю те выводы, которые напрашиваются сами собой. Тихо прошу я. О чем ты, милая? Ингрид прикрывает дверь и склоняет голову на бок. Соломенная кукла, шепчу я, пятясь назад. Я видела ее у тебя однажды. Ах, та игрушка! Ее взгляд наливается тяжестью, но губы все еще растянуты в подобии любезной улыбки. «С помощью таких игрушек ты и поднимала мертвеца из могилы?» Улыбки как не бывало. Лицо тети заостряется и теряет былое очарование. Она стискивает челюсти, и это напряжение накладывает еще пару лет к возрасту. Теперь Ингрид выглядит старше своих лет. От ее обаяния и изящности не осталось и следа. «Давно стоило с тобой поговорить», — холодно изрекает она. Просто ты была не готова, а сейчас? Ну, видимо, час пришел. Поговорить? О чем? О том, что ты управляешь мертвецами для того, чтобы убивать людей. Я видела твою соломенную куклу на кладбище. Ты собиралась сказать мне об этом. Не знаю, однажды за ужином, за чашечкой чая. Меня трясет. Как ты это делаешь? Зачем? Кто ты вообще? Милая. Ингрид тянет ко мне руки. Не зови меня так. Я иду по коридору к лестнице. Тетя бросается за мной. Нея! Я быстро сбегаю по ступеням вниз, разворачиваюсь. Ты говорила, что у меня дар. Ты так это называла. Сплескиваю руками. Ты знала вообще, что я монстр, что я чудовище, которое... Замолкаю, задохнувшись от нахлынувших эмоций, а затем обессиленно опускаю руки. Которое убивает. Нея! Она подходит и, так и не решившись ко мне прикоснуться, стискивает пальцы в замок. «Так ты это называешь даром!» — схлипываю я, тщетно пытаясь отыскать в ее глазах хоть грамм сочувствия. И вдруг меня, как пыльным мешком по голове, ударяет осознание. «Боже! Так это ты сделала меня такой, да? Ты помогла моей матери?» «Да», — вздохнув, кивает Ингрид. «Я». «Моя мать, она сумасшедшая вообще? Или нет?» Вспыхиваю я. С моей одеждой и волос на пол летят капли воды. «Или, может, она поняла, во что вляпалась, когда увидела, в кого я превращаюсь, а потому решила меня убить?» Мое сердце падает вниз. «Карин бы не выжила без моей помощи?» Устала, объясняет Ингрид. «Твоя мать знала, что ее ждет на её». Я предупредила ее, помогла сбежать из Ренвенда и родить. Это был единственный способ тебя спасти. Она ломает пальцы, перемазанные сажей. Единственный способ? Почему? Бормочу я. Потому что ты убила бы ее детка. Я? Меня покачивает. П Почему? Кажется, земля уходит из-под ног. Потому что в тебе течет особая кровь, древняя. Она поднимает руки, показывая, что не собирается причинить мне вред. Хельвины отличаются от других людей, у них есть способности. Но, к сожалению, наследники рода несут смерть своим матерям. Если бы Карин не путалась с Асмундом, у нее не было бы никаких проблем, и мне не пришлось бы проводить обряд, чтобы спасти ее жизнь в родах. Но, с другой стороны, если бы не обряд, то у тебя не было бы твоего дара. «Так это ты прокляла меня!» Я делаю шаг в гостиную и натыкаюсь на стул. Тот падает с грохотом и переворачивается. «Не называй это так, милая!» — снисходительно улыбается тетя. «Ты ведь стала только сильнее. К тому же ты не потеряла мать!» — она задумывается. «Правда, мне тогда и в голову не приходило, что со временем она взбунтуется. Твоя сила только начинала проявляться, когда мне пришлось все ей рассказать. Я закусываю губу до крови, чтобы проснуться, но, к сожалению, это не сон. То есть? Моя мать не знала, что делает из меня монстра, когда соглашалась на обряд. Ты получила ее согласие обманом? Я спасала тебя. По лицу Ингрид пробегает волна негодования, ее кулаки сжимаются. И спасла потом еще раз, когда эта истеричка решила тебя убить. Нет, стану я, качая головой. Нет! Да, кивает тетя. Я всегда делала все только ради тебя и твоего блага, Нея. Не подходи, предупреждаю ее, когда она делает шаг. Не приближайся ко мне! Тебе просто нужно успокоиться, нежно говорит Ингрид. Давай сядем и все обсудим, ладно? Я сейчас объясню тебе каждый свой шаг, каждое свое решение. Она указывает на диван в гостиной. Ты! Дышу тяжело и рывками. Для начала расскажи мне, зачем ты хотела убить Сару. Одна маска на ее лице сменяет другую, и терпение уступает место раздражения. Эти цыгане вечно лезут не в свое дело. Тетя ударяет ладонью по стене. Грязные, тупые кали. Удар такой сильный, что треск отдается эхом в моих ушах, и я инстинктивно втягиваю голову в плечи. А, эти девушки, тоже ты? Мои губы дрожат. «Тебя это удручает, знаю», — Ингрид вновь улыбается. «Но иногда, чтобы защитить своих близких, приходится действовать радикально». «Значит, Драуг твоих рук дело?» «О, ты в курсе», — она сглатывает. «Значит, тогда точно поймешь. Я должна была отвлечь внимание Хельвинов от тебя, детка». Ты набирала силу, и им ни к чему было становиться свидетелями этого, пока ты окончательно не окрепнешь и не сможешь постоять за себя. «Отвлечь внимание!» — я тяжело вздыхаю. «Ты убивала юных школьниц!» «Просто легкие жертвы, глупые малолетки, из которых не вышло бы ничего достойного!» «Расходный материал!» «Ты собиралась убить мою подругу!» Она разводит руками. Я переживала, ведь она дурно влияет на тебя. — Что? — Сыгани они вообще всегда занимают не ту сторону в спорах, — отмахивается Ингрид. — Ты убиваешь людей, — хрипло произношу я. — Ты вообще понимаешь это? Ты убиваешь людей, а говоришь об этом так обыденно, словно о шопинге. Мне приходится опереться ладонью о стену, чтобы удержать равновесие. «А как мне об этом говорить?» Ее зрачки расширяются. Ней, мой род выживает, как может, вот уже несколько веков. Если бы не такие, как Хельвины, мы могли жить, не полагаясь на их милость и не приспосабливаясь к обычным человеческим порядкам. Нам не пришлось бы скрывать свой облик ото всех вокруг». Ингрид тяжело дышит, в ее глазах разгорается огонь ненависти. «Твой род?» «Да, мы...» Лесовицы, лесные девы, дети природы, хульдер, как презрительно говорят о нас в этих местах из-за влияния Хельвинов. Мою мать восемнадцать лет назад убили именно они. Впервые ее голос дает трещину. В ту ночь она возвращалась в своем истинном обличии и повстречала их на лесной тропе. Эти подонки гнали ее по лесу и смертельно ранили копьем, но мама смогла вырваться и добралась до дома. Она умерла у меня на руках, и мне пришлось сжечь дом, чтобы никто не узнал нашу тайну. Теперь ты понимаешь, как жестоки эти твари. Но выходит, я одна из них. Выдыхаю я. Это ничего. Я помогу тебе победить их кровь. Обещает Ингрид. Ее голос звучит вкрадчиво и мягко. Мы обернем ее в твою пользу. Ты будешь неуязвима, и вместе мы сможем им отомстить. Веришь? Так вот, для чего я тебе была нужна? Мои внутренности сковывает льдом. Для мести? Асмунд бросил твою мать, восклицает она, потрясая указательным пальцем. Он желал твоей смерти, требовал избавиться от тебя. Возможно, он просто не хотел, чтобы Карин умерла, дав мне жизнь, смею предположить я. Да он никого никогда не любил. Асмунд всегда думал только о себе. Издевался над чувствами других. Ингрид краснеет от злобы. Видимо, пастор сильно задел ее в прошлом. Он ухаживал за мной, а потом переметнулся к моей лучшей подруге, твоей матери. Знаешь, каково мне было смотреть на них и делать вид, будто я рада за обоих. Я страдала, ненавидела их, но даже несмотря на предательство, заметь, проявила великодушие и посвятила всю свою жизнь тебе, Нея. Ради будущей мести. Я дала тебе шанс, скрикивает тетя. Теперь мы можем не бояться Хельвинов. Человек беззащитен, когда спит, и тхампери тоже. Ее глаза блестят. Ты идеальное оружие, детка. Мы убьем одного из их рода, проведем обряды, пробудим Ламию. Мы призовем ее на помощь, и она уничтожит эту жалкую семейку. Этот город будет питать нас и каждого, кто пожелает прикоснуться к его энергии. Вот истинное великодушие. А не то, что нам предлагают жалкие хельвины с их глупыми правилами и законами. Мне больше не придется убивать людей, чтобы иметь возможность поддерживать человеческий облик. Я смогу быть той, кто я есть. Вот истинная справедливость. Как же она ненавидит их всех. Хельвинов, Асмунда, мою мать. Сделать из меня Натмару лишь первый шаг ее плана мести своим обидчикам. А моя бабушка? выпрямляюсь я. Она знала о моем существовании? Нет, отрезает тетя. Это не ее дело. Конечно же, ведь я для Ингрид лишь разменная монета, способ достижения целей. То есть ты не привозила меня в Рэндвин, чтобы она не узнала обо мне? Это верно только отчасти. Возможно, именно она и подкинула Карину идею бежать из города. Может, никакой опасности и не было. Просто Ингрид боялась, что Асмунд при помощи своего дара заставит мою мать сделать аборт. «Почему же ты просто не убила Вильму? спрашиваю я. «Потому что тебе рано было приезжать сюда до полного обращения», — сообщает она, как что-то совершенно очевидное. Похоже, в ней действительно ничего человеческого. «То есть...» Ты убила бы ее, если бы понадобилось? Ты с детства склонна все излишне драматизировать, Нея. Относись к этим людям как к родственникам, но не забывай, что у тебя есть и высшее предназначение». «Какое? Истребить всех хельвинов, потому что тебе этого захотелось?» Изумляюсь я. «Убивать? Душить и мучить во сне всех тебе неугодных? Для этого ты и сделала из меня чудовище». «Ты не чудовище, милая, ты самая лучшая девочка на свете, и я всегда любила тебя», — говорит Ингрид ласково. «Ты растила меня, чтобы потом использовать против своих врагов». Я пячусь назад. «Ты обманывала меня всю мою жизнь». «Я воспитала тебя», — напоминает она. «Ты отняла у меня жизнь». «Вздор», — улыбается, тянет руки. «Не смей меня касаться, ты — самое страшное зло, какое мне приходилось встречать!» «Ты, а не Хельвины!» — задыхаясь от подступающих слез, кричу я. «И я не стану плясать под твою дудку!» Делаю еще шаг, запинаюсь о стул и падаю на пол вниз спиной. «Ты должна осознать свою силу!» — кривится Ингрид. В следующее мгновение ее отвлекает скрипшин за окном. У дома резко тормозит какая-то машина. Я ухожу, предупреждаю я, барахтаясь и пытаясь подняться на ноги. Я не ждала, что ты сразу поймешь и примешь, но не веди себя как последний идиот, Канье. Склоняется надо мной тетя. Она хватает меня рукой за шею и ее пальцы сжимаются на моем горле. Теперь я вижу ее истинное лицо. Нет, не звериное, а то, что не скрывает черных эмоций. Оно исполнено гнева и презрения, Ещё бы. Детище, которое она взращивала с пеленок, ее главный инструмент в войне, который она собирается объявить Хампере, вдруг взбунтовалась, отказавшись подчиняться. Теперь Ингрид сисюкаться со мной не станет. Захочет — заставит силой. Похоже, в ее арсенале куча колдовских штучек на такие случаи. Зря я не сказала ребятам о своих подозрениях. Хриплю я. «Лучше бы Дхампере убили тебя сразу». Неблагодарная, как и твоя мать! шипит Ингрид. Ее пальцы сжимаются на моей шее, а затем резко разжимаются. Вставай! Поздно, шепчу я, заслышав стук в дверь. Они уже здесь. Нэя! Слышится голос Бьорна. Ему вторят голоса Сары и Олли. Открой! они барабанят по дверному полотну. Нея! Ингрид свирепеет. Отшвыривает меня к стене и оскаливается. На этот раз метаморфозы, происходящие с ней, заставляют меня затаить дыхание. Лицо тети обретает звериный оскал, глаза темнеют, на пальцах появляются когти. Через мгновение на ее удлинившихся ушах, ногах и спине вырастает густая черная шерсть, а из-под юбки вдруг вырывается толстый упругий хвост с черной кисточкой. Щелкнув им о пол точно кнутом, Хульдра грозно ощетинивается и издаёт дикий рык. Через секунду, это я понимаю по звуку, входная дверь слетает с петель.